Глава 12. С ближайшего видеофона Лобов предварительно отключив изображение, позвонил Кайнстан. Его несколько беспокоило, окажется ли она дома, но она ответила почти тотчас после вызова. Да, стан. Лобов понял, она ждала, что ей позвонят. Попрошу вас, не называйте никаких имен. Хорошо, ответила она. «Я по поводу человека, гостившего у вас последние дни. У вас нет никаких сведений о нем?» «С кем я говорю?» – после паузы спросила Кайна. «С одним из его близких друзей». «Это легко сказать. Почему вы выключили изображение?» «Вы должны сами догадаться». «Догадки могут быть самыми противоположными», – возразила Кайна. Лобов мысленно одобрил ее осторожность, правда, с некоторой тревогой. Не слишком ли она осторожна и опытна для обычной певицы? «Нам нужно довериться друг другу», — слух сказал он, — «иначе мы не сдвинемся с мертвой точки, а медлить — преступно». Он слышал, как она вздохнула, но прозвучало совсем не то, что он ожидал услышать. «Доверьтесь». Лобов понимал, что Кайна права, именно ему следовало сделать первый шаг — но довериться видеофону. И вдруг его осенило. «Послушайте, мне известно, что ваш гость, в свое время далеко отсюда, оказал вам небольшую услугу, отремонтировал рацию». «Да, да, да», – перебила она, недослушав, – «я все поняла. Скажите, что я должна делать?» «Будьте ровно в одиннадцать на том месте, где вы впервые встретили нашего знакомого». «Хорошо. Вы должны быть одна, иначе встреча не состоится». Я понимаю. Это все. Оставшееся время до встречи Лобов петлял по городу, стараясь создать максимальные трудности тем, кто вздумал бы следить за ним. За четверть часа до встречи он подвел машину к стоянке у большого парка. Прошелся по аллеям, чтобы убедиться, нет ли за ним слежки, и только тогда направился к назначенному месту. Кайну он заметил издали. Она сидела на скамье, в непринужденной позе с крохотной книжечкой в руках. Ни малейших признаков волнения или беспокойства. Ничего неестественного или натянутого. Женщина решила отдохнуть, вот и все. Лобов разглядывал ее с любопытством и настороженностью. Он не сразу подошел к ней, хотел сначала пройти мимо, осмотреться, а потом уже повернуть обратно. Но все произошло иначе. Когда он поравнялся со скамьей, Каина подняла от книги глаза и встала. «Я узнала вас». — сказала она просто. — Вы Иван Лобов. — Алексей показывал мне ваши снимки там, на земле. — Да, я почему-то надеялась, что увижу именно вас. — Сядем. Она была очень естественна и красиво, безупречной, но холодноватой красотой мраморной статуи. Только глаза были живые и грустные. Иван огляделся. Место было удобное. Кустарник надежно скрывал скамью, В то же время окружающее просматривалось довольно хорошо. Он подождал, пока Кайна сядет, и опустился на скамью рядом с ней. «Алексей жив», — сказала Кайна. Лобов сразу понял, что она говорит правду. Неизвестно для чего он вытащил из кармана платок и вытер лоб, хотя ему вовсе не было жарко. «Вы рады, я понимаю», — продолжала Кайна. «Но это лишь временная отсрочка. День, два, не больше». и что самое худшее, я вряд ли сумею что-нибудь сделать еще для него. Вы полагаете, что он жив благодаря вашему вмешательству? Скорее всего так, хотя действовала я не лично, а через подставных лиц. Радость Лобова сменилась тревогой. Кайна сразу уловила его настроение. Пока никто не знает, что Алексей землянин, но стоит ему чем-нибудь выдать это, как он сразу подпишет себе смертный приговор. «Вы знаете, где находится Алексей?» – спросил Лобов. «И да, и нет». Лобов заметил, что ее тонкая рука слегка дрожит и понял, что она держится так спокойно лишь благодаря большому самообладанию. «Я знаю, что он в руках Линга, ярого противника всяких связей с землей. Он давно вне закона, ему вынесено несколько смертных приговоров». «Тем лучше», – процедил сквозь зубы Лобов. «Да», — согласилась Кайна, — «вы можете считать себя полностью свободным. Любые ваши действия против Линга и его окружения не вызовут протеста. Он слишком скомпрометировал себя». «Так вот, Алексей находится в руках Линга. Но где? Об этом я ничего не знаю. Место пребывания сохраняется в глубокой тайне». «Каким образом вам удалось спасти Алексея?» Он поднял голову. Губы ее дрогнули. Ивану показалось, что она вот-вот заплачет, и он осторожно прикоснулся к ее руке. Успокойтесь. Она грустно взглянула на него. Не нужно утешать меня, я ведь актриса и умею владеть собой. И помедлив продолжала. Алексей был ранен, правда, очень легко. Но мне через врача удалось уверить Линга, что его состояние исключает возможность допросов. По крайней мере, еще сутки его не будут трогать. А потом... Кайна замолчала, словно собираясь с мыслями, но Лобов теперь знал, почему она иногда умолкает. «Потом его, скорее всего, будут пытать. А пытают у нас жестоко, вы даже не представляете себе как». Лобов стиснул зубы. Кайна ошибалась. Он имел представление о том, какие пытки применяют долицы. «Скажите», — спросил он после некоторого колебания, — «а не мог ли Алексей попасть в беду отчасти из-за вас?» «Почему вы так думаете?» – быстро спросила она. «Есть такое чувство – ревность». Он запнулся и, сердясь на себя, уже увереннее продолжал. «Не могло ли некое влиятельное лицо в вашем городе увидеть Алексея Кронина в вашем обществе и прибегнуть к услугам гангстеров, чтобы убрать своего соперника с дороги?» Впервые за время их разговора по лицу Кайны скользнула улыбка. «Почему вам это пришло в голову?» Лобов поколебался, а потом рассказал ей все, что мог сказать по поводу ее необычного положения в Дальгее. Глаза Кайны стали насмешливыми, потом серьезными. Я и не подозревала, что особенности моего положения так бросаются в глаза, но все это никак не связано с моими любовными увлечениями. Иван выжидающе смотрел на нее. «Это все, что я могу сказать вам, землянину». По лицу женщины скользнула тень, и она грустно добавила. «И все-таки Алексей мог попасть в беду из-за меня. Я не сказала ему одну вещь, которую надо было сказать». «Почему?» — сухо спросил Иван. «Потому что это не моя тайна, а я имею обязательство перед Родиной», — ответила молодая женщина. «Я понимаю». «Ничего вы не понимаете, Иван», — с неожиданной горечью сказала Кайна. Если бы вы знали, как мне надоели эти тайны, но на этот раз я должна поступить, как мне подсказывает совесть. Она строго взглянула на лобова. Один из сотрудников вашего консульства оказывает нам услуги деликатного свойства. Иван нахмурился. Не понимаю. И мне было трудно это понять, тем не менее, кто-то из консульства регулярно сообщает нам о намерениях земли. Кто? вырвалась у Лобова. «Этого я не знаю, да я никогда не стремилась узнать». Надменно, даже брезгливо ответила Кайна. «Это ошибка, если не просто клевета». «К сожалению, это правда». «Вы понимаете всю серьезность такого заявления?» «Да». Она спокойно выдержала его взгляд. «Может быть, это было и наивно поверить Далейке, но Иван поверил Кайне». «Хорошо», – медленно произнес он. Я учту ваше сообщение. «А теперь разрешите мне задать несколько вопросов», — сказала Кайна. «Прошу вас». «Вы намерены предпринять что-либо для спасения Алексея?» В душе у Лобова невольно шевельнулась настороженность. «Вам это очень важно знать?» «Да», — ответила она, прямо глядя на него, и добавила. «Если и вы бессильны, то самое лучшее...» Она вздохнула и закончила. «То самое лучшее — дать возможность Алексею умереть спокойно. Пожалуй, это единственное, что я могу еще для него сделать». Лобов нахмурился, стараясь скрыть волнение. «Это преждевременно», — негромко сказал он. «Подождите сутки. Может быть, эту услугу вам придется оказать не только ему, но и мне». Она посмотрела на него с состраданием. «Я обещаю». «Что могу еще для вас сделать?» Он покачал головой. «Ничего».